Четвертое. У Сергея Львовича была драгоценная черта, которая помогала ему жить, была залогом счастья. Он был не способен к долгой печали. Пролив слезу, он тотчас же оживлялся, вспоминая острое слово, слышанное вчера, или забавный случай. Забавных случаев было в Москве всегда много. Царь, посетивший Москву в дворянском собрании, вел в первой паре старуху Архарову, и в это время дама почувствовала, что теряет исподнее. Как древняя римлянка-старуха, не подавая вида, пренебрегла, наступила на упавшие исподнее и с гордой санкой села рядом с царем. Старики московские гордились, хвастались и утверждали, что ни одна из нынешних модных красавиц не способна на такой поступок. Глазом не сморгнуло. Все это Сергей Львович рассказывал уже на второй день после потери Михайловского. Письма Ивану Ивановичу посланы, этим самым приняты необходимые меры, и оставалось ждать. По вечерам Сергей Львович вспоминал, как гостил у тестя, и в воспоминаниях село Михайловское казалось обширным владением, окруженным дремучими лесами, с озером, которое по пространству более всего напоминало море. «Морцо», — сказал Сергей Львович, — «дом был большой, уютный, теплый, старинный, службы удобно размещены. Леса кругом необъятные». Надежда Осиповна и не возражала, а Марья Алексеевна, утирая слезы платочком, горевала о своем Захарове и все сказанное зятем относила именно к нему. Наконец, она дала совет зятю и дочери написать прямо самому злодею. «Может, это на него так нашло, а теперь уж и передумал. У них у всех это бывало, от мнения. Может быть, и опомнился уж, и сам жалеет». Сергей Львович нахмурился и наотрез отказался. «О нет», — сказал он с недобрым спокойствием, — «он пожалеет». «Нет, я писать не стану». В тот же вечер, не без трепета и отвращения, он написал письмо генерал-майору, прося его взыскание отложить, а самоё дело прекратить. Если же сие невозможно, его превосходительство благоволит потерпеть короткое время по неимению в наличности денег. Надеясь на благородство дворянина и дяди, он ждёт от его превосходительства ответа, а, впрочем, пребывает с совершенной преданностью и прочее. Надежда Осиповна сделала к письму краткую приписку. Ответа нет от Ивана Ивановича, ни от араба не было. Сергей Львович начинал роптать. Он так отчетливо воображал свою потерю, что более не ожидал спасения. Он роптал на Ивана Ивановича Дмитриева, который так занесся, что и ответить не может старым друзьям. раптал на правительство». Наконец он дошел до того, что объявил единственным царствованием, прямо благородным, недолгое царствование Третьего Петра. «По царству и он еще года с три», — сказал он однажды, — «не я у Ивана Ивановича просил бы заступничества, а он у меня». Как отнятое Михайловское в воспоминаниях становилось обширным поместьем, так и потерянное еще его отцом значение становилось в прошлом решительным могуществом Пушкинах. А потом пошли все эти негодяи, все эти плуты, конюхи, которые кричат во всё горло. А о чем кричат, бог весть, и теперь с кем говорить? Полное падение. Все эти должности, департаменты, присутственные и судейские места он строго теперь осуждал. Ябеда есть ябеда, а приказный всегда крючок и более никто. И вдруг, когда уже перестали ждать, получен пакет от Ивана Ивановича, запечатанный толстую сургучной печатью. Сергей Львович распечатал пакет. Руки у него дрожали, как в ту памятную ночь, когда он был в проигрыше, и вдруг ему повезло. Открылась счастливая талия. Иван Иванович посылал Сергею Львовичу копию с рапорта Псковского губернского прокурора. Сергей Львович прочел бросил на пол и растоптал ногой. Он был бледен. Прокурор, по-видимому, был поклонник наливок и настоек старого арапа. Рапорт его был неприличен и груб. Прежде всего были странные цифры. Он насчитал, видимо, с пьяных глаз, сказал Сергей Львович, всего в Михайловском дворовых людей и в деревнях крестьян мужеско 23 и женско поло 25 душ они не двести, как полагали Сергей Львович и Надежда Осиповна. Господина Пушкина жалоба вовсе несправедлива, писал далее этот негодяй, этот плут приказный. По елику от него платежа двух тысяч рублей нигде не видно. «Не видно», — сказал бледнее и усмехаясь Сергей Львович. «Превосходно написано. Не видно». А кроме того, генерал-майор Ганнибал представил в суд, племяннице его Надежды и мужа ее Пушкина, письмо, коим они просили его Ганнибала. «По не менее денег...» Сергей Львович пропустил две строчки. «Но он, Ганнибал, на это никак не согласен, и, видимо, все написанное теми же Пушкинами, есть одно напрасное затруднение начальства в переписках». «Я поеду к государю», — сказал Сергей Львович, и крикнул Никите, «одеваться». Только после этого прочел он письмо Ивана Ивановича. Поэт был любезен и писал, что отдал прокурору рапорт Коева в копии он посылает Сергею Львовичу приказ исполнение дела отсрочить и притеснений не чинить. К пересмотру же дела он, к сожалению, поводов не находит. Далее он просил кланяться милым его сестрам. Василию Львовичу он будет писать особо. Сергей Львович мгновенно успокоился. Взяв с полу щипцами рапорт мерзкого прокурора, он бросил его в камин и уничтожил самый пепел. На завтра никто бы не сказал, что еще недавно Сергей Львович был готов ехать к государю и бронил правительство. Исполнение дела отсрочено, а это было самое главное. Могло пройти и пять, и десять лет до этого исполнения, А там, наконец, глядь, с божьей помощью и дядя умер. Нет, и после третьего Петра с грехом пополам можно было жить. Конечно, Иван Иванович, пожалуй, мог бы и вовсе истребить это дело. Ну уж бог с ним. Впрочем, совершенно излишне посылать какие-то копии, рапорты всех этих каналей над которыми он начальствует. Можно быть вельможей, не будучи светским человеком, и поэтам не понимая истинного приличия. Самые стихи Ивана Ивановича вдруг стали менее нравиться Сергею Львовичу. В них встречались натяжки. Михайловская опять принадлежала им, и уж более не было тем громадным поместьем, которым казалось, когда его отняли. Дом был, может быть, и уютен, но крыт соломой. А о Сашке и устройстве судьбы его можно было не думать — Все складывалось превосходно. Братец Базиль везет его в Петербург, к иезуитам, и Сашка будет воспитываться вместе со всеми этими юными бездельниками, Голицынами, Гагаринами и прочими. Святые отцы образуют его характер, который, правду сказать, не сносен. Вечная возня в доме, драки с Лелькой и ссоры с Русло хоть кому надоест.